И преданность, и устремление ничто. Именно нечеловеческое упорство надо явить в своём устремлении к свету. Настойчивы, постоянны, ритмичны, даже и земным мастерством не овладеть без постоянства. Лишь в том, кто постоянен в стремлении своём, может быть уверен учитель. Второе качество воли непоколебимость и трешимость.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 Надо идти формулы, они ничего не знают, и потому никто не имеет права указ или навязывать своё. Ваше то, что даёт вам учитель. Нагромождения же невежества вам не нужны. Свободно идите. Из истывшие чудищ мыслей, под питою которых живёт человек, называя их обычаями, привычками, традициями, верой отцов, предрассудками, суевериями и так далее, не с тем числа, власти над вами не могут иметь, если вы им её не дадите. Утвердив эти три качества воли, сможете двигаться, сокрушая преграды